глава семнадцать мейсон сидел за столом и смотрел на пола дрейка развалившегося в кресле для посетителей спиной детектив облокотился на один подлокотник а ноги свесил через другой пальцы адвоката нервно выстукивали какой то марш итак твои люди догнали этих на вокзале спросил наконец мейсон да кивнул дрейк за пять минут до отхода поезда «Один из парней сел в их вагон и дал мне телеграмму с одной из пригородных станций. Я сел за телефон и распорядился, чтобы на каждой промежуточной станции в вагон садился другой человек и не спускал с них глаз. Надо добиться, чтобы они не возвращались». «Мне Делла так и передала», — сказал детектив. «Только я не уверен, что понял ход твоих мыслей». «Я хочу, чтобы они все время боялись преследования», — пояснил мейсон «Пусть твои люди иногда даже расшифровывают себя. Одновременно я хочу, чтобы мне был известен каждый их шаг, их имена, под которыми они фигурируют в гостиницах. Мало того, мне нужны фотокопии регистрационных журналов». «То есть ты добиваешься, чтобы они знали, что кто-то идет по их следу?» – уточнил Дрейк. «Да, но делать это нужно умно. Пусть они считают, что преследователи плутают в потьмах, «Где-то поблизости. То есть они должны все время испытывать опасения, что в любой момент их могут накрыть». «Ничего не понимаю», – пожал плечами сыщик. «Что же тут непонятного?» – удивился мейсон «Разумеется, это не мое дело, но мне кажется, что этот Пейндер в момент убийства был или в квартире Мокси, или где-то рядом». Он же звонил сестре и сказал, что трезвонил у дверей Мокси около двух часов ночи. У него был мотив для убийства Грегори. Ведь мы знаем, что он угрожал Мокси по телефону. Вместо того, чтобы позволить ему смыться, я бы поспособствовал его задержанию и наторовил бы на него свору газетчиков. Уж они бы живо распотрошили его, что способствовало бы созданию благоприятного мнения в отношении роды. И что дальше? — спросил мейсон А дальше его бы вызвали в суд в качестве свидетеля. — И что же? — Ты вывернешь его наизнанку. Докажешь присяжным, что он явился к Мокси требовать денег, угрожал ему и так далее. — Все верно, — усмехнулся мейсон А потом Пейндер покажет перед присягой, что Мокси действительно велел ему прийти за деньгами, которые он должен был получить от роды Монтейн. Ну а когда он явился, то безрезультатно стоял в подъезде и пробовал дозвониться до Мокси, но ему никто не открыл дверь. Это совпадает с показаниями свидетелей. Прокурору останется только требовать у присяжных смертной казни для роды за преднамеренное убийство без смягчающих обстоятельств. Пусть так, но какой смысл в том, что ты способствуешь их бегству? Рано или поздно... Но окружной прокурор поймет всю серьезность того, что происходило в ту ночь в квартире Мокси. Ведь ясно, что в момент убийства Грегори кто-то отчаянно звонил у подъезда. Звонил так настойчиво, что разбудил людей в соседнем доме. И вполне естественно, что этот человек не может быть убийцей, так как невозможно одновременно махать топором и звонить у входной двери. С другой стороны... У этого человека нет ни малейшего желания признаваться в том, что он находился рядом с местом преступления в момент убийства. И все же, как только окружной прокурор его основательно прижмет, он выложит все. Рода первой заявила, что она не смогла попасть в квартиру Мокси. К сожалению, все дело испортили ключи, найденные в квартире убитого. И все же присяжные могут ей поверить. Но если окружному прокурору удастся разыскать еще одного человека, который будет утверждать, что именно он звонил в подъезде в два часа ночи и докажет это фактами, то плохи наши дела. Поэтому-то я и не хочу, чтобы Пейндер был арестован. Сейчас я могу настаивать, что настоящим убийцей является он. В конечном счете, даже если предположить, что он предстанет перед судом, то уж после того, как он столько времени находится в бегах, проживая в десятке гостиниц под вымышленными именами, мне легче будет уличить его во лжи. Теперь тебе ясен мой план? В конце концов, окружной прокурор все равно выйдет на этого Пейндера и при условии, что это будет выгодно мне. А тебе не кажется, Перри, что Пейндером интересуется еще кто-то, кроме тебя? «Из чего ты так заключил?» «Мы же установили наблюдение за ними». «Так вот, вчера вечером отель «Гринвуд» наводнила кучу детективов. Они готовы были перевернуть все вверх ногами для установления местонахождения пейндеров». «Полицейские детективы?» «Заинтересовался Мейсон». «Нет, из частного агентства. По каким-то соображениям они не хотели привлекать внимание полиции». И «Их действительно было много?» «Вот именно! Я бы сказал, что кто-то не жалеет денег и не считается затратами!» «Филипп Монтейн — серьезный противник», — сказал мейсон прищурив глаза «Мне кажется, он в какой-то мере догадывается о моих намерениях «Только вот каким образом он вышел на Пейндера?» «Конечно, это не так уж и сложно» Ты считаешь, что старик Монтейн предпринимает определенные шаги тайком от окружной прокуратуры? Я в этом просто уверен. Зачем ему это? Он не хочет, чтобы рода была оправдана. Почему он так добивается ее осуждения? Если ее оправдают, то она останется законной женой его сына. А у Филиппа Монтейна, как я подозреваю, совсем другие планы в отношении невестки. «Но это недостаточно веское основание, чтобы добиваться смертной казни для женщины». «Эх, Пол, я тоже так думал, когда Филипп Монтейн явился ко мне с предложением уплатить приличную сумму, если я соглашусь на действия, которые основательно ослабили позицию уроды». пери как ты думаешь, где действительно находился этот пейндер в момент убийства Мокси?» «Понимаешь, у меня нет полной уверенности, что он на самом деле не стоял у подъезда дома. Поэтому я должен встретить его во всеоружии, если придется вести перекрестный допрос». «Я смотрю, ты не слишком-то сильно веришь в невиновность своей клиентки». мейсон лишь усмехнулся в ответ. В кабинет вошла Делла-Стрит. «Шеф, пришла Майи Стрикленд, медсестра доктора Милсейпа», сообщила секретарша она плачет и уверяет что у нее срочное дело плачет удивился мейсон да плачет так сильно что даже плохо видит мейсон шагнул к двери увидимся позже перри сказал дрейк вставая с кресла пригласи ее делла крикнул мейсон когда за детективом закрылась дверь мисс триклэнд проходите пожалуйста позвала делла стрит открывая дверь в приемную Она помогла плачущей женщине дойти до кресла, усадила ее и встала рядом. «Ну, в чем дело?» — спросил адвокат. Медсестра хотела заговорить, но ее задушили слезы. Она то и дело прижимала платок к глазам. Мейсон бросил взгляд на Деллу, и та слышно вышла из кабинета. «Так что же случилось?» — с сочувствием в голосе переспросил адвокат. «Можете говорить совершенно откровенно. Мы одни». «Вы погубили доктора Милфсейпа!» Сквозь слезы сказала она. «Да что произошло?» «Его похитили!» «Похитили?» «Да!» «Расскажите все по порядку!» Потребовал Мейсон. «Вчера вечером мы допоздна работали в кабинете. Чуть ли не до полуночи. Он обещал отвезти меня домой на машине. Мы поехали!» Вдруг другая машина прижала нас к тротуару. В ней сидели двое мужчин. Ни одного из них я раньше не видала. У обоих было оружие. Направив пистолеты на доктора, они велели ему пересесть в их машину. И уехали. Что это была за машина? Бьюик, седан. Вы запомнили ее номер? Нет. Какого она была цвета? «Темного?» «Вам что-нибудь сказали?» «Нет». «Что-нибудь потребовали?» «Нет, ничего». «Вы сообщили полиции?» «Да». «И что было дальше?» «Приехали полицейские, поговорили со мной, побывали на месте, где была остановлена наша машина. Осмотрели все кругом, но никаких следов не обнаружили. Доложили в управление». — Как я поняла, окружной прокурор решил, что это сделали вы. — Что именно? — Спрятали доктора Милсейпа, чтобы он не мог давать показания против роды. — Он намеревался показывать против? — Этого я не знаю, — ответила посетительница. — Передаю вам то, что думает окружной прокурор. — Откуда вам это известно? — Из характера тех вопросов, которые мне задавали. — Вы испугались? — Конечно. Что за оружие у них было? «Пистолеты! Большие черные пистолеты!» мейсон подошел к двери, убедился, что она плотно закрыта, и принялся расхаживать по кабинету. «Послушайте», — медленно начал он. «Доктор намерен был давать показания?» «Нет». «Вы точно знаете?» «Но ведь это не имеет никакого отношения к его похищению!» «Не уверен». «Я рекомендовал ему отправиться в морское путешествие для укрепления здоровья». «Он не мог. Окружной прокурор прислал ему какие-то бумаги». мейсон кивнул, продолжая расхаживать по кабинету, не спуская глаз с дрожащих плеч женщины. Неожиданно он шагнул к ней и буквально вырвал из рук платок. Женщина вскочила с кресла и схватила за руку адвоката, но тот уже успел почувствовать исходящий от платка запах». Рассмеявшись, он протянул платок к женщине. По щекам у него тоже побежали слезы. «Так вот что это такое! До того, как появиться у меня, вы смочили платок какой-то слезоточивой дрянью?» Она промолчала. «А когда вы разговаривали с полицейскими, тоже использовали этот трюк?» «Тогда мне не нужно было к этому прибегать», — сказала она, едва удерживаясь от всхлипываний. «Они меня так напугали!» что со мной приключилась истерика. Полиция поверила вашим сказкам? По-моему, да. Они решили, что эти двое из тех детективов, что работают на вас. Черт бы вас побрал и ваше снадобье! Рассмеялся адвокат. Оно и меня заставляет лить слезы. Кстати, была ли на самом деле какая-то машина? Что вы имеете в виду? История с похищением была на самом деле? «Нет», — честно ответила медсестра. «Просто доктор Милсейп уехал на некоторое время. Он не хотел выступать свидетелем на процессе и просил сказать вам об этом». «Если случится что-нибудь серьезное, вы сумеете сообщить ему?» «В этом случае вы должны будете позвонить мне по телефону, но говорите отчетливо, чтобы я узнала вас по голосу. В противном случае я не поверю, что это вы». Мэйсон нажал кнопку вызова на столе. В дверях появилась Делла-стрит. «Делла, проводи Мэй Стрикленд до остановки такси». «Господи, шеф!» — воскликнула Делла. «Вы плачете?» «Не всем слезам стоит верить, Делла», — с некоторым трудом улыбнулся адвокат.